Шаттл. Сандра и на самом деле была в хвосте. Когда-то она слышала, что при авиакатастрофах шансов уцелеть больше всего в хвосте флайера. И теперь готовила импровизированную противоперегрузочную кабину. Сначала покрыла слоем пены четверть метра. Все. Пол, стены, потолок, дверь. Подождала, когда пена загустеет. Перекинула направление удара при посадке вперед и вниз. И остаток пены из баллона потратила на переднюю стенку и пол. Получилась подушка метровой толщины. Пустой баллон закинула в каюту напротив. На пути в кабину остановилась у блока медицинского модуля. Прочитала инструкцию, включила запустила программу расконсервации. Блок напоминал барабан револьвера. Шесть биован по окружности, вокруг модуля киберхирурга. «Санди!» — донеслось из кабины. «Давай к нам! Без тебя скучно!» Девушка поспешно заняла свое место, пристегнула ремни и рассказала о проделанной работе. «Санди, ты золото!» — сказал Сэм. Ты единственная, кто не сделал в этом драйве ни одной ошибки. Когда снизимся до десяти тысяч, вы с Ливией уйдете в твою каюту. Здрасте, а какую ошибку я сделала, возмутилась Ливия. Ты сделала сразу две ошибки. Первая, не поверила в черную кошку. А вторая, главное, затесалась в наш суровый мужской коллектив. Теперь Дик не может вслух сказать, что думает о двигателе. У Кима на душе скребут кошки. Черные. А у меня сердце разрывается, когда я вижу, как они мучаются. Ты вредина, командир. Хочешь, повторю, что сказал Дик о движке? О нет, только не это. Ты собираешься ругаться, как портовая шлюха? Возмутился Дик. Сэм, кого мы взяли в экипаж? Сандра смотрела на них во все глаза и не понимала, как они могут шутить, когда смерть рядом. Что это? Бравада? Привычка к опасности? Или это она, Сандра, чего-то не понимает? Ей казалось, что в такие минуты нужно быть серьезной, напряженно думать, искать возможности. Еще ее поражало, как роль командира переходила от одного к другому. Только что руководил Сэм, и вдруг командиром становится Ким. Потом Дик, и никто не возражает. Все беспрекословно выполняют его приказы. Сандра закрыла глаза и представила, как Сэм будет рассказывать о посадке у вечернего костра. Включаю движок. Вдруг пок-пок. Ну все, думаю. Накрылось шампанское. А это корабельные аккумуляторы. Мужики, говорю, ложная тревога, груз цел. По лицу девушки расплылась блаженная улыбка. Сэм оглянулся, толкнул Кима, указал на Сандру. Ким закатил глаза и важно кивнул. Ливия проследила их взгляды, открыла изумленно рот и постучала по плечу Дика. С этого момента Сандра была принята в их маленький кружок космодесантников без всяких скидок и поблажек. Корабль вошел в верхние слои атмосферы. Перегрузки медленно нарастали. От носа к лобовому стеклу потянулись красно-голубые струйки плазмы. Дик взял что рвал чуть на себя. Перегрузка сразу подскочила, достигла двух же. Но огненные струйки теперь проходили над кабиной. «Дик, а ты не круто берешь?» В океан шлепнемся. Мастеру учить, дело портить, откликнулся тот, но слегка отдал штурвал. А если сейчас аэродинамический маневр, блинчиком от атмосферы и на дневную сторону, Течка 8G выдержит? Нет, тогда забудь. Скорость падала, высота тоже, перегрузка нарастала, появилась легкая вибрация. Вдруг из коридора донесся грохот падения тяжелых предметов. «Вырубай!» — крикнул Ким. Дик резко отжал штурвал. Перегрузка исчезла. Он ладонью загнал сектор антиграфов в ноль. В лобовое стекло ударила волна плазмы. Но Дик уже снова тянул штурвал на себя, задирая нос корабля, закрываясь им от набегающего потока. «Сколько?» — просил он. Сэм тяжело повернулся, преодолевая четырехкратную перегрузку. Смотрелся в темноту коридора. Включил фонарь шлема. Пересчитал лежащие на полу аккумуляторы. Шесть оторвались. Ставь три процента. Перегрузка начала спадать. Сначала три же, потом два, полтора. Дик еще больше отжал штурвал. Планируем, мужики... «Теперь найти бы озеро и сесть на воду у самого берега». Жаль, радар от тряски сдох. Через несколько минут, когда высота упала до семи тысяч метров, Сэм скомандовал. «Сандра, Ливия, идите в хвост. Садимся на брюхо. Удар будет сильный». В коридоре Сандра подняла с пола упавшие аккумуляторы, сорвала с клемм обрывки проводов сунула в гнезда контейнера. Ливия тем временем приказала медицинскому модулю застопорить подвижные детали, приготовиться к ударным перегрузкам. Делалось это нажатием на красную кнопку с надписью «Фиксация». Расположились на мягких застывших сугробах пеногерметика. В лучах нашлемных фонарей помещение выглядело сказочно и нереально. Прошло десять минут, а может пять. Ливия села. Лицо ее было белей скафандра. Санди, ты прости, но я пойду в кабину. Я хочу вместе с Кимом, что бы ни было, и быстро выбежал из каюты. Сандра осталась одна.